Глава 14. Ешьте, пейте и прогуливайтесь от столика к столику. Как общаться с людьми и ничего на них не пролить. Я еле заметила вас вчера вечером на корпоративной коктейльной вечеринке. Вы незаметно проскользнули в дверь и скрылись в ближайшем тёмном углу. Вы прятались в темноте, пока не увидели стол с едой. Тогда вы вышли из тени, чтобы взять немного круассанов, лосося и напитков. Судя по тому, как вы наваливали куриные крылышки и пирог с заварным кремом на бумажную тарелку, вы ещё не обедали. Вы стояли в явном замешательстве с тарелкой еды в одной руке и пластиковым стаканчиком в другой, размышляя, почему у вас не три руки. Кто-то хотел подойти к вам, чтобы поздороваться и пожать руку, но ваши руки были заняты едой. Вы быстро метнулись в тёмный угол, чтобы остаться наедине с тарелкой. В следующий раз, когда я бросила взгляд в угол, вас там уже не было. Мысленно я спросила вас: "Зачем вы вообще пришли на коктейльную вечеринку? Чтобы поесть куриных крылышек?" На самом деле вы пришли потому, что решили, что должны общаться и знакомиться с новыми людьми. Давайте переиграем эту сцену, чтобы у неё был более счастливый конец. Вы переходите от одной группы людей к другой и знакомитесь с новыми людьми. Это и называется тусоваться. Так вы сможете насытить себя, но в этот раз общением, а не пирогом с кремом. Вот простая пошаговая инструкция. Перед выходом из дома оденьтесь по случаю, чтобы привлекательно выглядеть и чувствовать себя уверенно. Выберите интересный аксессуар, чтобы дать людям хороший повод заговорить с вами. Съешьте что-нибудь заранее, чтобы на вечеринке думать об общении, а не о еде. На вечеринке Придя на вечеринку, сначала дайте себе минутку, чтобы отдышаться. Обратите внимание, что доброжелательные и приветливые люди на вечеринке выглядят более привлекательными. Следите за своей мимикой, чтобы не выглядеть угрюмо. Помните о шести правилах: улыбайтесь, примите открытую позу, наклонитесь к собеседнику, смотрите ему в глаза и не забывайте кивать и прикасаться к тому, с кем вы говорите. Слушайте главу 12. Будьте открыты к миру. Включите радиолокатор вежливости. Выключите мобильный телефон и уберите его подальше. Дайте себе установку, а вот и вы. Проверьте, нет ли в комнате знакомых людей, с которыми можно завязать беседу. Вы знаете хозяина или хозяйку вечеринки? Если да, то сообщите им, что вы пришли. Скажите что-нибудь приятное о событии или вечеринке. Но помните, краткость сестра таланта. Ваш дом великолепен. Пахнет чем-то очень вкусным. Какие красивые цветы. Отличная вечеринка. Вы выглядите просто потрясающе. Не перетягивайте всё внимание хозяина на себя и не отнимайте у него много времени, даже если вы больше здесь никого не знаете. Хозяева обычно очень заняты. Они должны знакомить гостей, открывать вино, вешать пальто и следить, чтобы еда не пригорела. Если это частная вечеринка, то её хозяин наверняка познакомит вас с кем-нибудь. Это его работа. Он представит вас кому-то из гостей и скорее всего попытается найти для вас общие темы для беседы. Он поможет вам завести разговор, а потом исчезнет в толпе гостей. Поэтому дальше вам нужно будет поддерживать беседу самим. Побродите среди гостей, поболтайте о том о сём с разными людьми, попробуйте несколько закусок и помогите создать атмосферу радушия и праздника. Это ваша работа, как гостя. Будьте готовы знакомиться с новыми людьми. Если вы пришли на вечеринку с другом, вам лучше разделиться. Застенчивые люди любят вместе сбегать с вечеринки или отиживаться вдвоём в сторонке. Вместо этого разойдитесь по сторонам, чтобы другие могли с вами поговорить. Время от времени вы можете общаться со своим другом. Но помните, вы не дадите другим шанс познакомиться с вами, если ни на один шаг не будете отходить от приятеля. В общении участвуют два человека. Вы закончили разговаривать с новым знакомым на вечеринке и заметили двух других беседующих людей. Допустим, вы знаете одного из них. Сначала выясните, согласятся ли они впустить вас в свою беседу. Посмотрите на их язык жестов, чтобы понять, открыты ли они для общения с третьим человеком. Вы ведь не хотите прервать серьёзный или личный разговор. Для начала понаблюдайте за ними. Развёрнуты ли их тела друг к другу? Смотрят ли они друг другу в глаза? Если да, это значит, что они очень увлечены беседой и друг другом. Не мешайте им. подойдите к группе оживлённо беседующих и встаньте рядом. Вы уже близки к цели. Но не расстраивайтесь, если вас проигнорируют. Возможно, они пока не готовы прервать разговор, чтобы познакомиться с новым человеком. Не волнуйтесь, не принимайте это на свой счёт. Просто перейдите к другой группе. Вы ведь тоже не всегда рады новым участникам общения, когда говорите на тему, которая вас очень волнует. И в следующий раз попробуйте понять, почему вы стоите и молчите, будто воды в рот набрали. Вероятно, вы не знаете, как вклиниться в разговор, потому что вас никто не представил в группе. Не обращайте внимания и просто присоединитесь к разговору. Никто вас не осудит. Когда два человека готовы общаться с кем-то ещё, они перестают пристально смотреть друг другу в глаза. Они продолжают общаться, но их корпус развернут к другим людям, а взгляды блуждают по комнате. Вы можете подойти к ним, обратите внимание на эти невербальные знаки. Однажды вы сами захотите послать окружающим сигнал, что вы открыты для общения. Мы все подсознательно знаем эти жесты. Немного странно целенаправленно управлять языком тела или мимикой, потому что они уже заложены в нас на подсознательном уровне. Но нужно научиться этому. Мы перестали общаться с помощью некоторых эмоциональных сигналов. Возможно, мы разучились доверять бессознательным невербальным микрожестам и считаем настоящим общением только слова, которые произносим осознанно. Подумайте, по каким признакам вы улавливаете отношения людей к вам? Потому что они говорят, потому как они говорят? Или потому как они выглядят, когда говорят? Психолог Альберт Мирабиан считает, что в ситуации, когда эмоции и отношения могут быть поняты двояко, Важно учитывать все три канала общения. Вы видели, чтобы кто-нибудь говорил: "Я люблю тебя" низким ворчливым голосом и с хмурым выражением лица. Ну, думаю, вы понимаете, что я говорю о наличии смешанного сигнала, когда невербальные компоненты язык тела, выражение лица, и интонации, то, что заложено в нас природой, придают больше значения сказанным словам. Допустим, вы с кем-то разговариваете, Вы уже приготовились к своей краткой презентации, но ваш собеседник вдруг говорит нечто эмоционально важное для него. Его собака умерла или его мама недавно перенесла инсульт. Забудьте заготовленную речь. Здесь нужно быть чутким и восприимчивым. Помолчать и просто выслушать человека. Если вы заметили, что кто-то приближается к вам, чтобы весело поздороваться и присоединиться к разговору, как вы поведёте себя в такой ситуации? Проявите участие. Повернитесь к приближающемуся человеку в полуоборота. Разверните корпус к вашему эмоционально уязвимому собеседнику, выступив в роли психологического барьера. Отступите немного от приближающегося человека, но так, чтобы не обидеть его. Сделайте небольшой жест рукой, чтобы его остановить. Поднимите брови и слегка кивните, чтобы дать ему понять: "Я заметил вас, и ничего не имею против вас, но извините, у нас здесь личный разговор". Он поймёт. Теперь всё ваше внимание принадлежит собеседнику. Мы все должны делать такие вещи друг для друга. Вот другая ситуация. Ваш собеседник что-то долго и утомительно рассказывает вам, и вы чувствуете себя словно в клетке. Конечно, продолжайте любезно слушать, глядя ему в глаза, но в то же время разверните своё тело от собеседника и повернитесь лицом к другим людям в комнате, чтобы дать им сигнал, что вы открыты для общения. Возможно, кто-то подойдёт и спасёт вас от утомительного разговора. Но если никто не приходит вам на помощь, выполните шаги для аварийного завершения разговора из главы 17. А теперь вернёмся к теме этой главы. Итак, вы присоединились к разговору двух людей, которые показали, что открыты для общения, и познакомились с ними, выполнив все ритуалы. Разговор завязался, но в нём участвуют лишь двое из вас, а третий просто слушает и чувствует себя неловко. Самое время ему отделиться от вас и пообщаться с кем-то ещё. Он делает шаг назад и прощается примерно так: "Приятно было пообщаться". Или чуть поднимает стакан, кивая вам, и уходит. Вы, наверное, думаете: "Разве это вежливо?" Вполне. Но я понимаю, что вас беспокоит. Покидать беседу допустимо, если вы обозначили свой выход из неё. Это всё упрощает и позволяет людям переходить от группы к группе, вступая в беседы и покидать их. На корпоративных мероприятиях или вечеринках мы знакомимся со множеством людей. Вы ведь пришли не за тем, чтобы общаться с одним человеком, верно? Понаблюдайте за руководителем компании на новогодней вечеринке. Она успевает поболтать со всеми, уделить внимание каждому сотруднику и каждому сделать комплимент или сказать что-то приятное. Наконец-то я могу с вами поздороваться. Очень рада была познакомиться с вашим мужем. Кстати, вы выглядите потрясающе. Рада тебя видеть, Сёзен. С нетерпением жду вашего отчёта с заседания правления. Вы всегда на высоте. Она уделяет внимание каждому, смотрит вам в глаза и заставляет вас чувствовать себя ценным. Но глава компании должна пообщаться ещё и с другими людьми, поэтому позвольте ей перейти к ним. Не пытайтесь под конец разговора удержать её внимание какой-то идеей или планом вечеринка, неподходящее время и место для них. Ограничьтесь фразой: "Я хотел бы встретиться с вами на следующей неделе и поделиться одной мыслью. Думаю, она вам понравится". Вот и всё. Руководитель компании должна успеть пообщаться со многими, насколько это возможно, а затем уйти. Вероятно, на вечер у неё запланированы ещё три мероприятия, на которых обязательно нужно появиться. Корпоративные мероприятия в офисе должны посещать все от работника склада до CEO. CEO главное должностное лицо компании, аналог генерального директора в российской иерархии. Если вы тот самый работник склада, то, вероятно, не обладаете такой же социальной уверенностью и компетентностью, как более высокопоставленные коллеги. Но вы можете понаблюдать за ними и попытаться сделать шаг или два в этом направлении. подойдите к руководителю и произнесите что-то вроде: Я просто хотел сказать, что мне нравится моя работа, я всегда очень ценю ваши советы. затем отпустите его пообщаться с другими. Ешьте и пейте, но никого не обливайте. Вы подходите к столику с едой или бару просто потому, что там столпились люди. На людных мероприятиях обычно подают напитки, поскольку они способствуют общению. Когда люди вместе едят и пьют, уровень их напряжения снижается. Это правило работает для большинства приматов. Но если вы очень волнуетесь, то вероятно захотите выпить чего-нибудь погорячее. Помните, что это может поставить вас в неловкое положение и в итоге привести к нежелательным последствиям. Первое правило: перекусите прежде чем пойти на вечеринку. Очень сложно лавировать в толпе, держа тарелку полную еды. Еда может упасть на пол, а соус пролиться на вашу рубашку или белое пальто незнакомой дамы. Да, вы сгорите со стыда, если это произойдёт. Ваш сытый желудок не стоит тех неприятностей, которые могут случиться. Поэтому ешьте на вечеринках немного и только для того, чтобы завязать разговор. То же касается и алкоголя. В официальной обстановке или на корпоративном мероприятии медленно подтягивайте напиток, но не выпивайте его залпом. Вы же не хотите потерять контроль над собой. Следите за своим поведением, чтобы потом не пришлось о нём сожалеть. Держите стакан в левой руке, чтобы правой обмениваться рукопожатиями. В этом случае рука не будет влажной или холодной. Попрактикуйтесь немного, и вы научитесь удерживать в левой руке небольшую тарелку с закусками и стакан. Только для завсегдатаев вечеринок. Держите стакан большим и указательным пальцами за нижнюю часть. Так вы сможете держать небольшую тарелку, два пальца снизу и средний палец сверху. Согласна, тут нужно попрактиковаться. Но этот приём освободит вам правую руку для рукопожатий. Кроме того, вы сможете избежать неловкой суеты. Вам не придётся искать, куда поставить еду и напитки. А главное, вы не будете чувствовать себя глупо. Не налегайте на закуски. На вечеринках, как правило, подают аппетитные закуски, но не пытайтесь заменить ими ужин. Невежливо наваливать на тарелку все виды закусок, которые вы видите на столе. Чтобы наглядно проиллюстрировать это правило, расскажу одну чудовищную, но правдивую историю. Представьте, что нас с вами пригласили на обед в частный дом, где в гостиной лежит белоснежный ковёр. Атмосфера уже накаляется, да? На шведском столе закуски итальянской кухни. Мэры, члены совета директоров одеты с иголочки. Двое мужчин поворачиваются друг к другу и протягивают руки для рукопожатия. В этот момент некая женщина пытается протиснуться между ними, держа в руках тарелку со спагетти и фрикадельками под томатным соусом. Нельзя было выбрать более удачный момент, точнее, неудачный. Мужчины сомкнули руки в рукопожатии прямо перед её тарелкой, Отчего та взлетела вверх, а потом приземлилась у их ног. Вся еда рассыпалась. Представьте, как следующие 10 минут себя чувствовали те двое мужчин, женщина, хозяйка и её ковёр. Остальные гости сочувственно качали головами, но это было ещё то зрелище. Теперь второе правило. Ешьте маленькими кусочками. Не пытайтесь откусить больше, чем можете быстро прожевать и проглотить. Случалось ли с вами ситуация, когда к вам вдруг кто-то обращается, а вы стоите с набитым ртом? Если да, вы чувствовали себя очень неловко? Только не подумайте, что на мероприятиях вам вообще нельзя пить и есть. Онад лишь общаться, налаживать связи и заводить знакомства. На самом деле, еда может стать хорошей темой для начала разговора. Хм, этот пирог выглядит восхитительно. Интересно, с чем он? Вы его пробовали? Торт просто потрясающий. Надеюсь, на вкус он даже лучше, чем на вид. Как думаете, из чего он? Я здесь впервые. Не ожидал такого количества вкусной еды. Тут всегда такой богатый шведский стол. Конечно, потом вы попытаетесь переключиться с темой еды на что-то более стоящее и сможете найти общие интересы. Далее я расскажу вам больше о том, как правильно поддерживать беседу. А прямо сейчас давайте познакомимся с людьми в комнате.